Глава вторая. За две недели до крикетного матча. Шел первый день летнего семестра, и хотя Аша была полна благих намерений и обвешала все стены графиками с расписанием дел, она уже опаздывала на встречу с директором школы Джерри Юхоло. Кас учился в Аберфале уже третий семестр, но Аше все еще казалось, что она на шаг отстает от основной группы движется чуть медленнее остальных. Платье, которое Аша заботливо разложила вчера вечером, мокло в раковине, куда она вылила полбутылки пятновыводителя. И Аша отчаянно молила Бога, помоги вывести пятно от кофе. Наверное, эта вселенная говорила ей, не надо ни за кем тянуться, помни свое место. Хотя, если честно, больше она жалела о пролитом кофе. Аша втиснула свой кемпер на место для инвалидов и с трудом вывалилась наружу, запутавшись в ремне безопасности. Она выругалась, наклонилась над коробкой сцепления и достала с пола упавшую из пассажирского сиденья сумку. Позади раздались два резких гудка, и Аша повернула голову. Это была Пиппа Ярдли, высунувшая голову из окна машины. Машина с низкой посадкой, элегантная, темно-серая такой не пахнет заношенными кроссовками и почерневшими шкурками от банана. «Привет, дорогая! Как прошли пасхальные каникулы?» Пиппа была женой председателя попечительского совета, матерью двух парней из Аберфала и милейшей особой из всех знакомых Аши. Даже неловко было осознавать, что поначалу она Аше совершенно не понравилась. «Да все нормально. Хорошо, порядок». «Нет времени поболтать. Опаздываю на встречу с мистером Ньюхолом. «Джерри? Господи, все в порядке?» Аша опустила рукав, скрыть татуировку маяка на предплечье, стараясь вспомнить, не забыла ли утром почистить зубы. «Надеюсь, что да, но заставлять его ждать не дело, так что...» «Я встречалась с Кэти Лейн насчет летней ярмарки. Ты же поможешь на дне открытых дверей в субботу, дорогая?» «Пока не знаю, будет ли работа на выходные. Давай скажу тебе чуть позже». «Конечно, тогда и поболтаем, милая». Пиппа пошевелила пальцами и, вздернув подбородок, будто руль закрывал ей обзор, умчалась прочь. Пиппа знала всех в школе и была на короткой ноге со всеми учителями благодаря старшему сыну, который учился здесь уже много лет и ей никогда не приходилось бегать по подъездной дорожке с забытой физкультурной формой, учебниками или деньгами на школьный поезд. Пиппа всегда знала, когда сдавать домашнюю работу по математике и приходить ли в школу в следующий четверг без формы. Именно она собирала деньги на дни рождения учителей, стояла на вечеринках за прилавком с пирожными и помогала шить костюмы для школьного спектакля. Такая пиппа нужна всем и каждому. Аша помчалась ко входу в школу, даже не заперев кемпер. Поправив лямку комбинезона, нажала на зуммер и услышала щелчок дверного замка. Мимо через арку, что вела в часовню, в отглаженных костюмах прошли старшеклассники. Солидные, взрослые. Неужели Ашин сын учится в одной с ними школе? Какая осанка? Какая манера говорить? Абсолютно в своей тарелке даже как-то неловко. Жизнь уже выдала им счастливый билет. В рекламной брошюре преимущество школы можно было выразить одним словом – больше. Больше возможностей, больше отличников, больше выпускников, поступающих в лучшие университеты. Больше денег, собранных за счет благотворительности. Больше спортивных призов. Больше наград по математике. Больше концертов. Больше, больше и больше. Дверь щелкнула, и Аша чуть выпрямилась и развернула стопы, не выглядеть косолапой. С губ уже было готово сорваться извинения, когда появилась заместитель директора мисс Кэти Лейн. «Мисс Димитриу, мы вас ждем!» Мисс, она прожужжала так, будто в зубах у нее застряла пчела. Они пожали друг другу руки, и Аша заметила, что на правой руке мисс Лейн кольцо с опалом. С виду старинная, наверное, семейная реликвия. Опал — это символ любви и страсти. Но мисс Лейн, по мнению Аши, вряд ли была способна на то или другое. Запишитесь, пожалуйста, в книгу, и я проведу вас к мистеру Ньюхоллу. Аша завозилась с ручкой, два раза глянула на часы, прежде чем записать время, а номер кемпера выскочил из головы. Мисс Лейн сказала, что это неважно. Запыхавшаяся Аша благодарно улыбнулась и пробормотала, что не успела толком выпить кофе. «Идемте». Аша последовала за мисс Лейн по широкой лестнице с темно-синим ковром, прижатым латунными стержнями. Когда она была здесь на дне открытых дверей, все вокруг казалось блестящим и новеньким. А теперь она видела, ковер протерся, оконные рамы держатся только на двадцати слоях краски. Перед кабинетом мистера Ньюхолла было нечто вроде прихожей. Два кресла для ожидающих аудиенции у великого и могущественного Ньюхолла. У стены стоял стол, за которым обычно сидела его секретарша Мэнди. Сейчас ее не было, а повернутый стол позволял предположить, что она куда-то в спешке убежала. Мисс Лейн посмотрела на место, где должна была сидеть Мэнди, и поджала губы так, что они побелели. Она постучала в тяжелую деревянную дверь и толкнула ее. К вам, мисс Диметрию, мистер Ньюхолл. Мне присутствовать? Аша снова одернула рукава и услышала вздох и приглушенный голос мистера Ньюхолла. Нет, нет, абсолютно никакой нужды пусть заходит. Вообще-то, мистер Ньюхал, я думаю, что мне стоит. Аша видела, как мистер Ньюхал прислонился к стене у окна, будто ему трудно стоять. Уверен, мисс Лейн, у вас есть дела поважнее? К тому же нам, Сашей... Нужно многое обсудить.